от Оттого и фундамент в башне Борецких в свое время буквально срезали слой за слоем, оставив удобные ступеньки для себя. «А ты можешь его отключить?» – звенел голос невесты. «Может быть». «Но...» – упала потеряно в тишину. «Если найду третий рубильник, если захочу». Выразил я равнодушно свое мнение. «Но ты же не злодей!» – дрожал от страха голос Ники.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 Подавленно произнесла Ника. «Как в старой доброй сказке. И умерли они в один день», — поддакнул я. «Я хотела не такую сказку». Ника требовательно затормошила, чтобы я остановился и помог ей слезть. А как оказалась рядом, не смотрела на меня. «Иногда я начинаю склоняться к мысли, что все мы — сон», — произнес я, глядя в темноту речной воды. «Все эти огненные шары, твой песок».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 Который не звонил уже более часа, что значило либо нерасторопность секретарей князя, обязанных скоммутировать его с иными землевладельцами империи, либо же нежелание князей разговаривать с ним, Черниговским лично. Князь поднялся из-за стола и в очередной раз вышел на крошечный балкон. Его взгляд невольно опирался на княжеские высотки, видимые даже через ночи снегопад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 Его Черниговского оттесняли из большой политики, ставили на место, наказывая вместо него виновника разрушения клановой башни, лишая его этого права. Делали это прямо сейчас, на показ гневаясь и расточая улыбки в лице императорского дяди. Мерзавец, согласившийся примкнуть 12-м, будто не знал, что не найдется даже восьмого, патентованный интриган,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 ощутив, как легко и болезненно, словно сотни иголок укололи, продавливается припухлость. И впервые за эти два дня ощутил страх, до дрожи в пальцах, касающихся гибельной раны, которую сейчас пытался подавить организм. А до этого два княжеских целителя. Они вместе. «Он не накажет отца Максима», слегка онемевшим языком пробормотал Черниковский. «Мы перехватим его раньше», – уверенно и бодро доложили ему. «Нет!» Неловким жестом, запахнув рубашку, поднялся Черниговский со стула, опираясь руками о столешницу. «Его отец уже там!» Князь обернулся в сторону окна, безуспешно пытаясь разглядеть через снегопад и ночь шпили кремлевских башен. Позади притих порученец. Возможно, позабыл, как дышать.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 Рана на боку заныла сильнее. «Ничего, ничего. В политике есть много вариантов для победы». «Ты получил все материалы от своего предшественника», обронил князь тишину. «Да». «Заверши его работу. То, что он не успел». «Будет сделано». С готовностью и показной уверенностью произнес слуга. «Что до пятницы?»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 А ночь вновь обрела белеса серые оттенки большого города. «Мы вернемся в пятницу», – чуть поправил свои слова Черниговский. «Да, вернемся», – нашла на него злоба за проявленную неловкостью эмоции. «Распорядись оповестить всех союзников и зависимые рода. Переговори с наемниками, найди, чем им заплатить».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 Облизал князь губы, продолжая смотреть перед собой. «Что-нибудь сегодня еще произошло из неординарного, негативного, плохого?» Интуиция исходила ором, требуя найти фундамент беспокойству. «Есть непонятный момент...» На секунду задумавшись, уже не по листку доложил референт. «У моего покойного предшественника на похоронах украли голову. Слуга развел руками, мимикой лица показывая собственное обескураженное отношение к произошедшему. Кто-то подрезал катафалк, вскрыл гроб и отрубил голову топором. Какие-то азиаты. Полиция разбирается с видеозаписями. Качество с перекресткой не самое лучшее. «Как они выглядели!» «Одежда!» Сжал князь губы до тонких белых полос. «Плащи или халаты?» Красное, желтое, может, золотые, сумасшедшие. Недоумением выразил порученец свое к ним отношение. Мы уходим прямо сейчас, не сводил Черниговский взгляда с тьмы. Объяви всем немедленно, вещи оставить, номера не сдавать, возвращаемся в Чернигов. И уже там, из дома, все тщательно обдумав и обретя силу.